Глава пятнадцатая. Женя. Утро начинается в стандартном режиме. Я вхожу в больницу, втягиваю носом хорошо знакомые запахи, здороваюсь с коллегами. Пятиминутка проходит без эксцессов. Слава всем богам. Спускаюсь в клинику. Оля, прижимая плечом телефонную трубку к уху, приветливо улыбается. «Доброе утро, Евгения Сергеевна», — бодро говорит она. И я машинально улыбаюсь в ответ. Добрая, Оль. Как дела?» «Все спокойно. У вас сегодня всего пятеро?» «Прекрасно. Забираю ключи от своего кабинета. В коридоре встречаю Таню. Кажется, она не в духе. Она всегда на что-то обижена, часто чем-то недовольна. Но сегодня, кажется, ее настроение особенно мрачное. Сталкиваюсь с ней лицом к лицу. Она смотрит на меня с каким-то странным выражением, будто я только что забрала ее последнюю конфету. «Доброе утро!» «Доброе», — бурчит она, даже не пытаясь скрыть свое раздражение. «О, ясно, я в списке неугодных. Это из-за Богдана, да? Потому что он изъявил желание пить кофе со мной, а не с ней. Впрочем, мне сейчас не до ее капризов. У меня прием. Я должна сосредоточиться, а не рассуждать о том, что моя персона кому-то встала костью в горле». В кабинете я быстро навожу порядок, раскладываю документы, включаю компьютер. Первые пациентки уже ждут, и я начинаю прием. Все идет своим чередом – осмотры, консультации, назначения. Но ближе к полудню в кабинет заходит Марина. Она выглядит совсем иначе, чем в прошлый раз. Сегодня она улыбается, глаза блестят, и даже походка ее кажется более легкой, пружинистой. Евгения Сергеевна, здравствуйте. Присаживается она на стул напротив, поправляет газовый шарфик, повязанный вокруг шеи. Здравствуйте, Марина. Хорошо выглядите? Как вы? Отлично. Я сдала анализы, прошла все обследования. Мне сказали, результаты будут в моей карте. Да, они должны подтянуться. Лезу в базу, открываю медкарту Марины, изучаю данные. И на первый взгляд все не так плохо. Гормональный профиль в норме, чуть повышенный белок указывает на воспаление, что в целом неудивительно при мариненных жалобах, но потом я дохожу до УЗИ и МРТ. Образование в области правого яичника, размером 3 см, неоднородная структура с участками повышенной эхогенности, признаки инвазии в окружающей ткани. МРТ подтверждает наличие образования с подозрением на вовлечение крестцово-маточных связок. Чувствую, как в груди что-то разрастается и сжимается от хорошо знакомого мне острого чувства безысходности. Но гоню все это подальше, в самый темный уголок сознания, к паукам и тараканам. Да, это не просто киста. Сама структура инвазия, вовлечение тканей – все это наводит на мысль об онкологии. «Евгения Сергеевна, у вас волшебная аура», — вдруг говорит Марина, прерывая мои мысли. Перевожу на нее взгляд. «Спасибо». С трудом натягивая уголки губ, не желающие складываться в улыбку, стараясь скрывать тревогу на лице. «Вы знаете, мне кажется, что я уже беременна». Марина чуть подается вперед, золотой крестик, выпорхнув из разреза блузки, глухо ударяется о окрасть столешницы. Марина, коротко сжав на нем пальцы, отправляет его обратно. «Правда? Почему вы так думаете?» «Чувствую. Сделали тест? Нет, пока не стало. Но знаете, у меня большая задержка. А еще я чувствую что-то в животе. Вот здесь». Она укладывает бережно ладонь на низ живота. «Это ведь может быть эмбрион, да?» Я качаю головой. «На таком сроке вряд ли бы вы почувствовали эмбрион» марина ложитесь на кушетку. Давайте я вас осмотрю». Она послушно ложится, пока я надеваю стерильные перчатки. Провожу пальпацию живота, образование явно прощупывается. И это только усиливает мои подозрения. Марина не сводит глаз с меня. Всматривается в лицо, буквально сканирует, пытаясь считать по нему свой диагноз. «Евгения Сергеевна, там что-то не так?» «Вставайте». Стягиваю перчатки, швыряю в контейнер. Сажусь за стол, наливаю с графина воды в стакан и ставлю на край стола. «Марина, скажу честно, меня смущают ваши анализы, и это образование. По УЗИ сложно сказать, что это. Нам нужно будет сделать биопсию, чтобы точно определить природу опухоли». «Биопсию? Опухоли?» Голос, дрогнув, ломается. Брови обескураженно взлетают вверх. «Да». Это процедура, при которой мы берем небольшой обрез ткани для исследования. Марина замолкает, ее лицо бледнеет. Трясущимися руками тянется к стакану с водой. Делает несколько жадных глотков. Это что-то серьезное? Я не хочу вас пугать раньше времени, но имеет место быть онконастороженность. Онконасто рак? Думаете, у меня рак? Это лишь предположение поэтому нам и нужно во всем убедиться. «Боже мой!» Хрипло выдыхает Марина. Закрывает лицо ладонями. Рыдает. «Я чувствую, как мое сердце сжимается. Сколько раз я видела эти слезы. Сколько раз мне приходилось говорить эти слова. И каждый раз это больно. Словно в первый. Марина, прошу вас, не нужно переживать раньше времени. Давайте сначала во всем убедимся». К тому же, медицина шагнула вперед, и сейчас многие виды онкологии поддаются лечению, особенно если обнаружены вовремя. «Но ведь я не могу. Я не могу тогда стать мамой, да?» — схлипывая, поднимает голову. По щекам чертят черные дорожки слезы, смешанные с тушью. «Мы постараемся сделать все, чтобы такая возможность у вас была. Господи!» «Господи, боже мой, как же я скажу об этом мужу! Он у меня такой чувствительный, очень переживает за меня. А у нас сейчас на работе сплошной стресс. Он генеральный директор крупного предприятия, и у них сейчас слияние. Уверена, он сможет дать вам необходимую поддержку». «Боже, нет! Я, я пожалуй, не буду пока ему об этом говорить. Морщусь». В корне неверная стратегия. Я знаю, это слишком хорошо. Ровно по той же тропинке я ходила три года назад. Там ничего нет. Тупик и борьба в одиночестве. Марина, никогда еще тайны и ложь не укрепляли брак. Человек, с которым вы строите семью, заслуживает знать, что с вами что-то не так. Да, да, Женечка, говори это почаще, глядя в зеркало, И, может быть, простая истина дойдет до тебя тоже. Но я усвоила урок. По крайней мере, мне хочется в это верить. В глазах Марины застывает первобытный страх. Я вижу, как подрагивает кончик газового шарфика на истошно лупящий от пульса артерии. Мое сердце вибрирует и грохочет в унисон с ее. Потому что я знаю этот взгляд. В нем немая мольба дать хоть капельку надежды. Однако я не могу сейчас. Не пугать, не обнадеживать. Ведь нет ничего хуже, чем кинуть утопающему человеку веревку в воду, чтобы потом отобрать ровно за секунду до того, как пальцы успеют сжаться на ней. Я просто не хочу его расстраивать. Прочищая горло, чтобы избавиться от кома, вставшего поперек. Я понимаю, но поверьте, он будет благодарен вам за честность. Марина кивает. Вижу, что она все еще не готова принять это. Да и не тороплю я никуда. Марина встает и, подхватив сумочку, прижимает ее к груди, словно щит. Она белая, как полотно. Глаза красные, губы подрагивают, подбородок мелко трясется. До свидания, Евгения Сергея. На полуслове замолкает. Выходит. Я смотрю ей вслед, чувствуя, как тяжесть ее диагноза давит и на меня. Мне нужно передохнуть хотя бы пару минут. Мысли о том, как я сама когда-то поступила с Богданом, не дают покоя. Я скрыла от него правду. Решила все сама и в итоге разрушила наши отношения и нашу любовь. Разрушила свою мечту стать мамой. Я закрываю глаза, пытаясь отогнать эти воспоминания. Но они накатывают снова силой. Ну почему я такая идиотка? Мне плохо. Не физически, а морально. Груз вины давит, и, наверное, это никогда не пройдет. Беру телефон, чтобы отвлечься, но вместо этого на каком-то автопилоте набираю номер Богдана. Пальцы дрожат, и я едва успеваю сбросить вызов. Нет, Женя, не сейчас. Выглядываю из кабинета, убеждаясь, что в коридоре никого нет, и выхожу. Прохожу мимо ресепшена, где Оля, как всегда, висит на телефоне, общаясь с клиентами. Оль, я отошла на десять минут. Бросаю, не останавливаясь. Хорошо, Евгения Сергеевна. Поднимаюсь наверх в кардиологию. Мне нужно увидеть Риту. Поговорить с ней, отвлечься. Но у ее кабинета огромная очередь. Мне их всех не переждать, рабочего дня не хватит. Ладно, тогда к Медведеву заскочу. Может быть, он сможет помочь с Мариной. У него связи, ресурсы, знакомства, которые могут ускорить процесс. Пускай подыщет нам хорошего онколога и, может быть, выбит место в московском онкодиспансере. В какой-то прострации, словно местное унылое привидение, спускаясь по лестнице вниз, в голове глухо и пусто. Ноги сами тащат меня в верном направлении, тогда как мозг барахтается беспомощно в прошлом. Подхожу к кабинету Медведева, но не успеваю даже схватиться за ручку. Дверь открывается, едва не сшибая меня. Расул выходит, сжимая подмышкой стопку листов. «О, привет, Женек!» — улыбается. «Привет. А я вот статью Медведева на согласование приносил», — кивает на стопку подбородком. «Понятно. Пытаюсь пройти мимо. Но Расул ловит меня за плечо. «Женек, в чем дело?» — Ни в чем. Голос предательски срывается. — На тебе лица нет. Опять с Ларионовым подсапалось? — Нет. — Качаю головой. — Что тогда? — Ничего, правда. — Мне-то не ври. Наклоняется, чтобы быть глазами на одном уровне со мной. Давай колись. Кому настучать по голове? Мои руки всегда к твоим услугам. Зажмуриваюсь. Просто у меня была пациентка сейчас, и я... И она... Я не знаю, Расул, я словно смотрю в отражение, меня накрывает. Расул молчит несколько секунд, потом выдыхает. Онка? Тихо. Похоже. Расул снова вздыхает, но на этот раз тяжелее. Иди сюда, хороший ты мой человек. Он откладывает документы на ближайший стол и сгребает меня в свои объятия. Я не сопротивляюсь. Его руки крепкие и надежные, в них тепло. Расул слегка покачивает меня из стороны в сторону, словно успокаивает ребенка. А я самозабвенно реву у него на груди. Это слишком тяжело, словно вскрылся гребаный ящик Пандоры. И из него разом хлынули все демоны прошлого. Сначала Богдан, теперь Марина. И эти две реальности наслаиваются друг на дружку. «Расул, что мне делать? Я такая глупая!» Не глупая, Женя, ты не глупая. Ты защищала то, что считала важным. Да, сделала это странно и неэлегантно, но... Женька, да не каждый бы смог пожертвовать всем ради счастья другого. А он счастлив. Расул хмыкает, коротко жмет плечами. Не знаю. Выглядит он вполне довольным. По крайней мере, он никогда не сможет упрекнуть тебя в том, что ты разрушила его карьеру. Разве что убило пару миллионов нервных клеток. Смеюсь, вытираю слезы. Вы ведь уже попили кофе? Да, потом он умчался к невесте. Может, это не его невеста вовсе? Разумеется, он просто сорвался на помощь к чужой невесте. Что даже, будь оно правдой, было бы еще более подозрительно. В любом случае, настойчиво говорит Расул, это уже шаг вперед. Такой себе шаг. Пробегаюсь пальцами под глазами, стирая тушь. Расул приглаживает мои торчащие в сторону волосы. «Жень, я всегда буду рядом. Что бы ни случилось, я буду с тобой. И ты всегда можешь на меня положиться». «Я знаю». Шепчу, прижимаясь к его груди. «Спасибо тебе за это». «День добрый, коллеги!» Обдает нас словно ледяным душем раздраженный голос Богдана. В руках у него тоже стопка бумаг. Его взгляд скользит по мне холодный и тяжелый, как лезвие скальпеля. Он не говорит ни слова, но его молчание говорит само за себя. «Боже! Снова? Неужели? Я отстраняюсь от Расула, чувствую, как щеки горят от стыда. Богдан, я... Я уже ухожу. Можете продолжать ваше...» Он взмахивает неопределенно рукой в воздухе. «Что бы там ни было!» Заходит в кабинет Медведева, хлопнув напоследок дверью. «Вот тебе и шаг вперед».